Глава вторая. Разбег над пропастью. Пусть в его биографии, горькой и необычной, многое останется неизвестным. Выдумывать я ничего не хочу и не буду. Сергей Тхаржевский. Написано в 1936 году. Портрет Клемент Ефремчево-Рошилова на сцене подсвечивался специальным прожектором, а в его речи можно было выделить слова: "Война теперь будет, товарищи, очень грозной, очень жестокой, с применением самых страшных, невиданных доселе нигде и никогда в мире средств". Мне сразу вспомнилось, что ещё в 1871 году, сразу после Седана, русский канцлер князь Горчаков публично заявил, что предел вооружения в войне французов с немцами был достигнут, а совершенствовать оружие далее это преступление против человека. Наконец, на манёврах 1909 года Присытившись зрелищем мощных гаубиц и грохотом пулемётов, даже Альфред Шлиффен отарапел, заявив кайзеру: "Всё мыслимое и немыслимое нами уже изобретено, и развивать военную технику далее это абсурд. Всевышний будет на стороне многочисленных стрелковых дивизий. В самом деле, где же конец?" 5 мая 1936 года моторизованные дивизии «Муссолини» вошли в Адис-Абебу. Странную позицию заняли европейские державы. В газетах Англии и Франции пишут о неполноценности абиссинского государства, как бы заранее оправдывая правомощность Италии, более цивилизованной, убивать и грабить. Но судить о неполноценности... могут только невежды в истории, из которой известно, что арапы и эфиопы наследники древнейшей цивилизации мира. Я прослушал по радио речь абиссинского негуса Хайле Селасие, который на пресс-конференции в Лондоне рассказывал о том, как вполне цивилизованные чернорубашечники муссолини душили его народ в облаках и притом. Мы бросали винтовки и закрывали глаза. Едва заметный дождик осыпал нашу армию. В сражении при Макале погибло столько людей, что у меня не хватает мужества назвать их число. Мой народ умел голыми руками останавливать фашистские танки, но мы оказались бессильны в облаках отравляющего нас газа, который неслышным дождём опускался на наши тела, наши посевы, наш скот. «И наших детей. Нас буквально ослепили и притом, на телах появлялись белые пятна, как от проказы, а через двадцать минут наступала смерть при явлениях тяжелого ожога. «А ведь мы, — заключил Негус, — все были босиком. «Мне все противнее вылавливать из эфира голоса радиодикторов Рима или Берлина. Надоело присущее им бахвальство». Нет уже просто речей Гитлера, а есть исторические решения Муссолини. Уже не стало просто речей Гитлера, зато есть речи фюрера, имеющие историческое значение. И наконец, всё, что не делается, всё обязано войти в аналы истории. Когда потомки разгребут вилами эти аналы, сколько навоза они обнаружат на этих помойках истории. Итальянский фашизм и германский национал-социализм, хотя и сомкнули свои ряды, но всё-таки идут пока самостоятельно. Муссолини ещё покрикивает в сторону Берлина, считая Гитлера лишь выскочкой, примазавшимся к его идеям. В своих лекциях я постоянно твержу об агрессивности Германии, хотя мне и пытаются возражать. Мол, немецкий пролетариат не станет воевать с государством, победившего пролетариата, а мы будем бить врагов на его территории, побеждая его малою кровью. На это я отвечаю, что речи наших оптимистов-ораторов не всегда согласованы с мнением военных специалистов. О бескровных войнах Не бывает. Вас приучают в академии только наступать, но плохо, что вы не знаете законов отступления. Между тем искусство войны оборонительной зачастую сложнее войны наступательной. В отходе Барклая-де-Толли и Голенищева-Кутузова был заложен более здравый смысл, нежели в безумном уповании Наполеона непременно побывать в Москве. Гитлер еще скорбит о Версальском договоре как об удавке, намотанной на шеи всех немцев. Что за чушь? Ведь если и разобраться, то Версаль нисколько не ущемил Германию в ее естественных границах. Немцы полностью сохранили свое национальное единство. Но почему они с 1919 года ревут как стадо быков, приведенных на бойню? Мне кажется, в этом вопросе Имперские понятия немцам стали дороже национальных. И вот именно этим широко пользуется Гитлер. Сейчас очень неспокойно в Испании. А Гитлер уже проговорился, что для полноты счастья ему желательно видеть свастику в Вене и даже в Праге. На очередной лекции слушатели спросили меня: "Как итальянская экономика справляется с расходами на военные нужды?" Она и не справилась, отвечал я. Там проводится анекдотическая кампания по сдаче золотых обручальных колец. С холостяков дерут страшные налоги. Школьников гоняют по квартирам, чтобы они отвинчивали от дверей бронзовые и медные ручки. Вряд ли есть практический смысл в том, чтобы готовить искусственный каучук, если он в 5 раз дороже привозного. Наконец, Муссолини, на мой взгляд, не обладает юмором. Иначе он не сдал бы на переплавку 3 тонны своих бронзовых бюстов, повершив тем самым всех сборщиков утиль-сырья. Сейчас по углам ходят тихие пересуды об отравлении Максима Горького врачами Левиным и Плетнёвым. Ежов, помощник ягоды, доказывал, что враги народа пропитывали ядами обоев в комнате великого пролетарского писателя. Странно. Да простит мне Бог, но пролетарским писателем я Горького никогда не считал, а его мать слабейшей из вещей им написанных. А как понимать убийство сына Максима Горького теми же врагами народа, если все в Москве знают, что он попросту загубил себя алкоголем? Сейчас в колхозах царит почти крепостное право, какого крестьяне не ведали при помещиках. А в стране два хозяина: сам хозяин и его ОГПУ. А кто там важнее, сам чёрт не разберёт. Интересно, решится ли наш хозяин пустить в переплавку свои многочисленные бюсты и монументы?